Глава 7. Откровенность. Что вы говорите? Марк и Джилл не были наивной, простодушной парой, которая ничего не знает о супружеской жизни. Они были экспертами по браку. Марк 20 лет прослужил семейным пастором в крупной церкви. Вместе с Джилл он помогал всем – от молодожёнов до пар на грани развода, изучать то, что они назвали азбукой здорового брака. Они не просто учили и проповедовали, они жили по этим принципам. Джилл сказала нам, «Внешне мы делали всё правильно. Ходили на свидания, ездили в отпуск вдвоём. Мы знали, какой у нас язык любви и регулярно говорили на нём». Так что можете представить себе панику и шок, когда однажды вечером джил обнаружила Марка спящим на кровати с включенным телефоном в руке и заметила его переписку, которая подтвердила ее худшие опасения. У Марка был роман. В тот момент жизнь Марка и джил изменилась навсегда. Прошло несколько недель. И Марк съехал из их дома, намереваясь жить долго и счастливо со своей любовницей. А Джилл провела несколько месяцев на грани нервного срыва. В конце концов, они решили попробовать помириться. Правда, на это ушли годы самоанализа и усиленной психотерапии для пар. Однако... Сколько бы они ни искали ответ, они никак не могли понять, почему Марк завёл роман. В отличие от других примеров неверности, здесь не было явной причины. Никаких радикальных перемен в жизни, увольнения, трагической утраты или смертельного диагноза. Просто так получилось. После двух лет тщательного анализа эмоциональной подоплёки, которая привела к измене, Они так и не нашли ни одной причины. Зато обнаружили сотни, если не тысячи мелких случаев разобщенности, которые со временем дали метастазы, словно раковая опухоль. Джилл заметила. Оглядываясь назад, мы осознали, что проблему вызвало не какое-то серьезное событие, а повседневные мелочи. Все, что накапливается в тайне, незаметно, неуловимо за кулисами, втихаря. После многих лет анализа они обнаружили, что единственная причина неверности — как раз эти мелкие неприятности, которые со временем переросли в крупные проблемы. Марк сказал, «Из всех наших страданий мы сформулировали принцип под названием «медленное угасание». Мы осознали, что это угасание происходило постоянно, разрушая фундамент нашего брака. Медленным угасанием Марк и Джилл называют крошечные трещины в отношениях, которые накапливаются за годы и даже десятки лет отношений. Это открытие привело к тому, что они полностью изменили свои принципы супружеской жизни, положили конец медленному угасанию и рассказали о своей истории в книге «Безупречного брака не существует». Марк и Джилл объяснили нам, что сами по себе эти крошечные трещины в отношениях не так уж и важны. «Мелкие разногласия, разочарования или проблемы не оказывают почти никакого воздействия на здоровье брака. Но когда со временем их накапливаются тысячи, последствия могут быть катастрофическими». Джилл отметила... Когда ваши сердца с каждым разом отдаляются друг от друга, пусть даже на четверть дюйма, вы этого не замечаете. но когда четверть дюйма добавляется еще к четверти и еще и еще, вы отдаляетесь на дюймы, затем футы, а затем и мили. Движущая сила безусловной щедрости в браке. Марк и Джилл напомнили нам, что нет такого понятия, как «идеальный брак». На первый взгляд это очевидно, но мы часто забываем об этом. Если заглянуть в социальные сети, вы вряд ли найдете там подтверждение этого факта. Напротив, складывается совершенно иное впечатление. Все живут в супружеской идиллии, чудесными фотографиями с праздничного ужина в честь годовщины, где все усердно улыбаются, фантастическими поездками и свиданиями-сюрпризами. В реальной жизни происходит то же самое. В ресторан входит красивая успешная пара, и вы замечаете только видимость супружеского рая. Вы же не знаете, что 10 минут назад в такси по дороге в ресторан они сильно поругались. Вы не знаете, сколько лет они посещали психотерапевта для пар в отчаянной попытке избежать развода. Вы видите только улыбки, блеск и фасад безупречной жизни. Принцип 80 на 80 тоже может попасть в эту ловушку. Безусловная щедрость может показаться очередной разновидностью брачного рая, сказочной страны, где каждый всегда вкладывается на 80% и только и делает, что хвалит и благодарит партнера. На самом деле, такого мира никогда не было и не будет. Даже у пар, которые посвящают все свое время принципу 80 на 80, случаются неудачные дни. Они срываются друг на друга, злятся, когда партнер не благодарит их. Частенько попадают в ловушку неравноправия и контроля 80 на 20 или суровой справедливости 50 на 50. Когда такое происходит, недостаточно больше помогать или благодарить, чтобы восстановить близость. Иногда приходится признать, что у вас ничего не получается. Иногда единственный способ вернуться на путь истинный — сообщить партнёру, что вы обижены, расстроены, раздражены. Одна женщина призналась нам. «В такие моменты, когда всё из рук вон плохо, когда вас что-то гложет, стоит рассказать партнёру о своих переживаниях». Этот шаг — последний этап безусловной щедрости. Это то, что вы говорите, когда музыкальный мотив вопроса и ответа, помощи и благодарности, начинает напоминать караоке в местном баре. Это практика откровенности. Это способ проявить безусловную щедрость, рассказывая партнёру даже о самых незначительных страхах, обидах и разочарованиях. Как и вклад, и благодарность — Эта практика потребует особых усилий, но на этот раз эмоциональных. Вы выходите из зоны комфорта, когда говорите партнеру о своих чувствах, и хороших, и плохих. Откровенность дается нелегко, но это полезный инструмент для устранения лишних трений в брачной системе. «Всего десять секунд, прости, дорогая, я не хотел тебя обидеть, чтобы извиниться после резких слов». «Это когда вы говорите, для меня очень важно, чтобы ты не задерживался на работе и ужинал вместе с семьёй». «Это когда вы говорите, не думай, что я придираюсь к мелочам, но я тебя очень прошу, не оставляй пустые бокалы в ванной». Счастливые пары умеют быстро разбираться с повседневными супружескими скандалами и возвращаться к миру и согласию. Пары, которым живется несладко, поступают наоборот. Они замалчивают так называемые микроскопические истины брака, определение Гая и Кэтлин Хендрикс неделями, месяцами, годами и даже десятилетиями. Гай Хендрикс и Кэтлин Хендрикс — специалисты в области психологии и создатели формулы успешных взаимоотношений, эффективность которой они подкрепляют собственным опытом счастливого и продолжительного брака. В соавторстве написали более 25 книг. И, как мы отметили, это неумение или нежелание решать будничные проблемы может со временем привести к отчужденности. Конечно, общение всегда было важной частью брака. Однако, как сказал нам социолог и эксперт по брачным отношениям Дэниел Карлсон, когда мы перешли от традиционной модели 80 на 20 к равноправному браку, это стало важно как никогда. Он отмечает, в эгалитарных отношениях нет конкретного шаблона поведения, поэтому нужно все обсуждать. Без постоянного общения, планирования и решения вопросов ваш партнер может о чем-то забыть, а вы подумаете, что жизнь несправедлива, и все потому, что вы ничего не обсуждаете друг с другом. По сути, исследования Карлсона показывают, что общение — ключ к равноправию в браке и справедливому разделению обязанностей. Особенно для мужчин эффективное общение приводит к желанию помогать по дому, что, в свою очередь, повышает удовлетворенность в браке и даже улучшает качество и количество секса. То яма, то канава. Практика откровенности и секс имеют одну общую черту. Обе предполагают обмен бурной эмоциональной энергией. Если все правильно делать, оба занятия могут стимулировать сногсшибательный поток любви и близости. Если все делать неправильно, оба могут разрушить отношения, оставив после себя лишь горечь, боль и презрение. Если говорить об откровенности, взрывоопасность проистекает из того факта, что мы делимся довольно болезненным опытом, разочарованием, гневом, печалью, и если во время этого общения что-то пойдет не так, риск довольно велик. Ситуация может легко выйти из-под контроля, усугубив изначальную проблему, и тогда нечего рассчитывать на позитивный результат. Это значит, что перед тем, как откровенничать, нужно сначала подумать, насколько масштабна и серьёзна проблема, которую мы хотим обсудить. Это тёплый летний дождик или ураган пятой категории? На этот вопрос обязательно нужно ответить, чтобы сформулировать свои мысли оптимальным образом. Как мы увидим, некоторые проблемы легко решить. Достаточно рассказать о них и выразить свою просьбу. Но другие связаны с такими сильными переживаниями, что разобраться с ними самостоятельно почти невозможно. А некоторые проблемы, напротив, похожи на ямы и канавы повседневной супружеской жизни. Ямы — мелкие причины для трения в отношениях, досадные, но вполне терпимые. Это как раз то медленное угасание, о котором говорили Марк и Джилл. Это не эпохальные баталии по поводу секса, денег, личной свободы и воспитания детей. Это пустяковые, но более частые стычки. Например, когда вы спланировали отпуск, но не чувствуете благодарности. Или спорите, с кем из друзей встретятся в выходные, или говорите, что вам ничего не нужно, вместо того, чтобы попросить партнёра о том, чего вы на самом деле хотите. Такие ямки в отношениях раздражают. Но если обсудить, что у вас на сердце, многие из них легко обойти. Решить, в какой детский сад записать ребёнка, вполне посильная задача. Вопрос, чья очередь мыть пол на кухне, тоже можно обсудить. Достаточно выразить свое недовольство и составить график, кто когда убирает, или нанять помощницу по хозяйству, которая будет приходить раз в несколько дней. Даже если эти мелкие проблемы невозможно решить, и они возвращаются снова и снова, с ними, по крайней мере, можно смириться». Если вы расскажете партнеру, как вам одиноко, когда он работает допоздна, после того, как дети легли спать, это терпимая проблема. Если вы обсудите с партнером, что больше не хотите предлагать заняться любовью, потому что ваш партнер почти всегда говорит «нет», это тоже терпимая проблема. Подробнее об этом в главе 13. Смысл в том, что большинство повседневных трудностей, которые отдаляют нас друг от друга, решаемы или терпимы, если и это серьезное, если, мы готовы конструктивно обсуждать эти проблемы по мере их возникновения. Есть конкретный инструмент, который поможет вам сформулировать свои переживания и снова сблизиться с партнером. Эту практику мы называем, Рассказать и попросить. Рассказать и попросить. Когда в браке возникают проблемы, мы рекомендуем этот простой и быстрый метод решения конфликтов под названием «Рассказать и попросить». Вот как он работает. Шаг первый. Постарайтесь заметить диссонанс между вами и вашим партнёром. Это происходит когда? Вы обижаетесь на партнера, считаете, что он поступает несправедливо, прокручиваете в голове все случаи, когда ваш партнер поступил несправедливо, затеваете ссору с партнером из-за какой-то мелочи, вините партнера в том, что не в его власти, например, дождь во время отпуска. Если вы заметите диссонанс между вами, это уже серьезное достижение. У вас появится возможность решить, что делать дальше. Либо притворяться, что проблема не существует, не рекомендуется. Либо поделиться своими переживаниями, чтобы наладить взаимопонимание. Оптимальный вариант. Шаг второй. Расскажите о проблеме. Это можно сделать с помощью метода «рассказать и попросить». Рассказать поделитесь своими внутренними переживаниями. «Я расстроился, когда?» «Я разозлилась, когда?» «Мне было больно, когда?» «Мне кажется, ты меня совсем не ценишь». Иначе говоря, вы рассказываете о своем внутреннем опыте, который препятствует вашей близости. «Попросить». Скажите партнёру, что он может сделать, чтобы восстановить близость. Я прошу тебя прийти вовремя на следующей неделе. Для меня очень важно, чтобы в следующий раз ты сдержала слово, когда говоришь, что всё уладишь. Пожалуйста, не называй меня так. Рассказать и попросить. А теперь совместим оба элемента. Я очень расстроилась, что ты не поблагодарил меня за то, что я разобралась с нашими налогами. Рассказать. В следующий раз, когда я выполню такую большую задачу, я бы хотела услышать простое спасибо. Попросить. Я знаю, что это шутка, но мне было обидно, когда ты назвала меня идиотом за ужином. Рассказать. Пожалуйста, никогда больше не называй меня так попросить Меня злит, когда ты отворачиваешься от меня после секса. рассказать Можешь обнять меня ненадолго, прежде чем заснуть. попросить Совет первый. Когда мы гуляем, мы мыслим ясно. Используйте это. «Самые откровенные и обстоятельные разговоры, сказала нам одна женщина, с которой мы беседовали, происходят, когда мы гуляем вместе». Эволюционный биолог Гарвардского университета Кристин Веб объясняет, почему это происходит. Ее исследования в области решения конфликтов показывают, что ходьба во время напряженного разговора не только снижает уровень стресса, но и стимулирует взаимопонимание, эмпатию и креативное мышление. Так что разобраться с проблемами будет проще во время прогулки. Совет второй. Решайте проблему в духе безусловной щедрости. Мотивация, с которой вы формулируете свои переживания и просьбу, определяет реакцию вашего партнера. Гнев порождает гнев. Обида порождает обиду. То же самое можно сказать о безусловной щедрости. Она пробуждает любовь, близость и доброту. Вот почему ключ к эффективной практике «рассказать и попросить» сделать это в духе безусловной щедрости. Что происходит после того, как вы расскажете и попросите? Теперь мяч на стороне партнера — И у него только два варианта — заделать ямку или же, вооружившись отбойным молотком, устроить настоящий погром. Первая реакция продиктована безусловной щедростью. Вы признаёте переживания партнёра. Например, «Да, я понимаю, что это расстроило тебя». Что касается просьбы партнёра, ваша задача — подобрать добрый и честный ответ, например, «Хорошо, в следующий раз я постараюсь делать лучше, а в некоторых случаях даже так. Нет, я бы хотел тебе помочь, но не могу обещать». Второй, более проблематичный вариант ответа продиктован страхом, гневом и раздражением. Звучит он примерно так. «Издеваешься, что ли? Если кто-то и имеет право злиться, так это я». Такой ответ ни к чему хорошему не приведёт по многим причинам. Он не признаёт переживания вашего партнёра. Это явное нападение. Вы показываете партнёру, что ему нельзя рассказывать вам о своих эмоциях и ставить себя в уязвимое положение. Лучше скрывать от вас свои истинные чувства. Канавы. В отличие от мелких трений, которые мы называем «ямками», В супружеской жизни можно столкнуться с более серьезными, практически непреодолимыми проблемами — канавами. Канавы — это препятствия, которые со временем становятся настолько взрывоопасными, что вызывают только гнев, раздражение, страх и сопутствующий коктейль гормонов стресса. В супружеской жизни свалиться в канаву — то же самое, что угодить в нее на дороге. Результат редко бывает позитивным, и чем упорнее мы пытаемся выбраться, тем больше зарываемся. Ямки легко засыпать или обойти, то есть это проблемы, которые можно решить или, по крайней мере, перетерпеть благодаря откровенному разговору. А канавы настолько глубоко укоренившиеся и сложные проблемы, что обычно нам не удается преодолеть их самостоятельно. Стоит также напомнить, что даже самая пустяковая неприятность, мелкая, едва заметная ямка способна перерасти в глубокую грязную канаву, если долго игнорировать ее. Иногда грань между этими видами проблем стирается. Некоторые проблемы находятся между двух крайностей, провоцируя довольно сильный гнев, но при этом не дотягивая до уровня серьезного конфликта. Они не представляют экзистенциальные угрозы отношениям, и их вполне можно обсудить. Стоит отметить, что некоторым парам везет. Почти все их конфликты представляют собой решаемые проблемы, мелкие ямки. Они никогда не сталкиваются с трудностями, грозящими разрушить фундамент их брака. Но когда такие серьезные проблемы все же возникают, они принимают самые разные формы. Один из партнеров чувствует себя потерянным, без цели в жизни. Он соглашается на всё. Дети, важные жизненные решения, работа, которая не вызывает у него ни малейшего интереса. В итоге... У него появляется такое ощущение, будто партнер тащит его по жизни за собой, и он обижается на него за это. Есть пары, которые борются с пагубной зависимостью. Один из партнеров стал наркоманом или алкоголиком. Второй играет роль спасителя, гадая, как разорвать этот порочный круг реабилитации и рецидива. Некоторые пары решают вопрос, стоит ли спасать брак, когда один из партнёров завёл роман на стороне, а второй чувствует себя преданным. Они не знают, смогут ли снова доверять друг другу. А ещё есть пары, которые стремятся к равноправию в браке, но каждый раз следуют одному и тому же паттерну поведения — когда один из партнеров делает все, что ему вздумается, гулять с друзьями, спит допоздна, часами смотрит сериалы на Netflix, а второй выполняет всю работу по дому, решает все организационные вопросы и живет с обидой в сердце. Все это приводит нас к заключительному совету. Хотя откровенный разговор — эффективный инструмент против ям супружеской жизни в случае с канавами, он может только усугубить ситуацию. Если вы угодили в канаву, важно обратиться за помощью к другим людям. Это может быть психотерапевт для пар. Или пастор, равин, коуч. Главное, что для решения этих сложных проблем нередко нужен сторонний эксперт, который укажет вам на общую картину происходящего и поможет снова обрести твердую почву под ногами. И самый последний совет на случай ям и канав — работайте над собой. Можно укрепить эмоциональную стойкость с помощью практик осознанности, переоценки своих убеждений, анализа типа личности и развития эмоционального интеллекта. Эти стратегии позволяют эффективнее справляться с гневом и страхом, которые появляются в результате непонимания и конфликтов. Они успокаивают вас, делают менее импульсивными и помогают обсуждать с партнёром даже самые сложные темы. В этой аудиокниге мы не будем останавливаться на развитии таких личностных навыков, но они лежат в основе почти всей нашей работы с индивидуальными и корпоративными клиентами. В приложении мы перечислим основные инструменты для развития навыков ментальной и эмоциональной стойкости. Теперь вы знаете, что такое безусловная щедрость и как ее практиковать. Это новое мировоззрение представляет кардинальное преобразование всего, что вы делаете, видите и говорите в браке. Следующий шаг — изучить структуру вашей супружеской жизни, роли, приоритеты, границы, влияния и секс и объединить мировоззрение безусловной щедрости со структурой общего успеха.